Мартин постоял, оглядываясь, шел мелкий холодный дождь, даром что по календарю уже месяц, как началось лето. За периметром шатались зеваки, дети и городские сумасшедшие. Зато журналистов по причине плохой погоды было совсем немного. Мокло под дождем несколько пикетов с лозунгами «Ключники, убирайтесь домой». Солидного вида мужчина держал в руках плакат с надписью «Галочка, вернись». Мужчину Мартин хорошо помнил, он дежурил у станции уже третий месяц, появлялся после пяти, выставлял на обозрение равнодушных стен свой плакат, в девять аккуратно его сворачивал и уходил. Кажется, мужчина тоже узнал Мартина и едва заметно кивнул. Мартин отвернулся. Очереди на выход были у всех пропускных пунктов, самая короткая – у третьего, выходящего на сивцев-вражек. Туда он и направился – Молодой пограничник проверял документы существа, которые Мартин еще никогда не видел воочию. Гуманоид с паслянисто-поблескивающей серой кожей и двумя парами рук, одетый в коричневые меха и что-то вроде шерстяного берета босой с крошечными, прикрытыми прозрачной мембраной глазками. В справочнике Гарнелии Чистяковой «Кто есть кто во Вселенной» Мартину встречалась эта раса, Но ничего примечательного в памяти не всплывало. Это и к лучшему. Опасных чужаков он помнил наизусть. «Вот обменный пункт», — толковывал пограничник. «Вы можете нанять индивидуального гида или обратиться в туристическое агентство. С нашими законами вы ознакомлены?» Чужак кивнул. «Поставьте свою подпись здесь и здесь». Мужчина, стоящий между Мартином и чужим, обернулся, Доброжелательный, чуть заискивающе улыбнулся Мартину, спросил. «Простите, вы местный?» «Да. Я из Канады. Вы не посоветуете мне, в какой отель лучше направиться?» Мартин пожал плечами, покосился на агентов, толкущихся в отдалении. «Что вам важнее? Стоимость, комфорт, расположение отеля?» Канадец улыбнулся, задумчиво развел руками. На милиционера он никак не походил, обычный западный обыватель среднего возраста и достатка. — Понятно. Возьмите такси и езжайте в Россию. Чуть меньше комфорта, но в центре и недорого. — Спасибо. Канадец пребывал в том возбуждённом радостном состоянии, которое сразу же выдаёт человека, первый раз вернувшегося на землю. Я гостил у дочери, она живёт на Эльдорадо. Вернуться решил через Россию, посмотреть мир. — Мудрое решение, — согласился Мартин. — Я тоже частенько возвращаюсь через иностранные врата. Во взгляде канадцы появилось уважение. о Так вы не первый раз путешествуете!» Мартин кивнул. «Многие в Москве знают туристический язык. Как везде, один из тысячи. Лучше пользуйтесь английским. Туриста, прошедшего вратами, каждый постарается ободрать как липку». «Следующий!» — позвал пограничник. Чужак уже шел к обменному пункту, равнодушно обходя суетящихся гидов и менял умный и законопослушный чужак. Канадец еще раз широко улыбнулся Мартину и двинулся к пограничнику. «Добрый день, предъявите ваши документы». Пограничник перешел на английский. Мартин мимолетно подумал, что с языками у погранцов за последний год стало лучше. Почти все знали туристический, значит, хотя бы раз прошли вратами, то есть хотя бы два раза. Общий язык Ключники давали всем, кто воспользовался услугами их транспортной системы. Даже те расы, чья система коммуникаций основывалась не на звуковой речи, получали универсальный язык жестов, позволяющий сносно объясняться. Следующий. Канадец неуверенно двинулся по улице. К нему, чуя поживу, тут же метнулись гиды и таксисты. Обдерут канадца. Никуда он не денется. Мартин Дугин, гражданин России. Он протянул документы. Пограничник задумчиво листал паспорт. Визы, визы, визы. «Я вас слышал», — сказал он. «Вы каждый месяц пользуетесь вратами», — Мартин промолчал. «Как это у вас получается, а?» Пограничник посмотрел Мартину в глаза, будто ожидал какого-то небывалого откровения или неожиданного признания. «Ну...» Просто иду, рассказываю что-нибудь ключнику, потом пограничник кивнул, оставаясь серьезным. Я понимаю, я был за вратами. А все-таки в чем дело? Некоторые и один-то раз пройти не могут. Ну, наверное, язык хорошо подвешен, предположил Мартин, не зная, офицер. Все свои истории я рассказал в соответствующих органах, чем-то они ключникам нравится Пограничник шлёпнул в паспорт въездную визу. «С возвращением, Мартин Дугин. Вы знаете, что у вас есть прозвище? ходок «Спасибо, знаю». «Оружие разрежено?» «Да, конечно», — Мартин похлопал чехол. «Разобранный и разрежен, обычный карабин. Я с ним на кабанов охочусь». «Удачной охоты!» Пограничник смотрел на Мартина с любопытством, но без неприязни. «Вы бы...» «Разобрались, как это у вас получается, гражданин Дугин? Всем бы польза была!» «Я постараюсь», — проходя зеленой аркой пропускного пункта, сказал Мартин. «Все-таки пограничники в последнее время стали лучше, спокойнее как-то, без той нервозности и подозрительности, что в первые годы». Он прошел пешком минут десять, удаляясь от суеты и толпы, мимо магазинов охоты и все в дорогу, мимо стихийно возникшего но успевшего уже легализоваться крытого рынка, где торговались снаряжением и товарами с чужих планет, мимо нескольких маленьких гостиниц для всех раз и ресторанов с заманчивыми и наземными названиями, обещавшими небывалое яство. Только потом Мартин поймал машину. Частник остановился сам, открыл дверь, не уточняя ни маршрута, ни цены спросил. «Из путешествия вернулись». Здесь, на обычной московской улице, туристический язык уже казался чужим. Слишком простые мягкие звуки, слишком короткие фразы. Да, только что. Так и думал. Сам три раза путешествовал. Дай, думаю, подвезу собрата. Далеко были? Мартин закрыл глаза. Откинулся поудобнее. Очень далеко. 200 световых. И что там? То же самое. Дождь идет. Водитель засмеялся. «Вот и я так думаю. В гостях хорошо, а дома лучше. Сколько не путешествую, а лучше земли не найдешь. Я ведь путешествовал просто так. На слабо меня друзья взяли. и все дурни поспорили, что сумеем пройти и вернуться. Я-то вернулся, а вот...» Мартин молчал. Перебирал пальцами в кармане два жетона. Без сканера их было не отличить друг от друга. Вечером Мартину предстояло написать письмо родным погибшего мальчика, и отправить горькую весть вместе с жетоном. Мартин решил, что после этого стоит напиться».